Один обозреватель мастерски возместил недостаток фактов патетическим описанием героизма космических десантников, спасших землян от смерти в ледяном мраке космоса, растянув его на половину газетного листа. В конце отмечалось, что недостойным землянам очень повезло с противником, столь самоотверженным и благородным. Мури прочел весь этот хлам, но так и не решил, что это — подтасовки или откровенная стопроцентная ложь. Пренебрежительно фыркнув, он пролистал газету, не надеясь найти что-либо стоящее. Но на последней странице оказалась маленькая заметка. Полковник Редарта... Командир 77-го космического отряда сил обороны прошлой ночью найден мертвым в своей машине. Он был убит выстрелом в голову. Пистолет, из которого произведен выстрел, обнаружен рядом с машиной. Версия о самоубийстве отпадает. Ведется расследование. Итак, тандем Гурцкрива не терял времени даром. «Да, деньги — замечательная штука, особенно если земные печатные станки могут производить их в неограниченном количестве и с небольшими затратами. Деньги — страшное оружие, способное наносить врагу потери за миллионы миль от линии фронта. Эта неожиданная исполнительность создавала новые затруднения». Чтобы продолжить столь успешно начатое сотрудничество, нужно поскорее расплатиться. Но на дороге к кафе его может снова подстерегать ловушка. И теперь его не спасет удостоверение Свинорылова, хотя за пределами Пертейна оно еще может быть полезным. Документы на имя Крега Вулкина, специального корреспондента, в полном порядке. Но если его обыщут и найдут деньги, пиши пропало. Пока он колебался, верховное командование Джеймика решило эту проблему за него. Оно затеяло грандиозное представление «Парад Победы». Трубы и барабаны трех оркестров, плотная колонна войск, танков, самоходных орудий, передвижных радарных установок, огнеметов, ракетных батарей и другой боевой техники вошла в Пертейн с запада и с лязгом и скрежетом двинулась на восток». Вертолеты и реактивные самолеты плыли над самыми крышами домов. Стремительные космические разведчики кружили на головокружительной высоте. Тысячи горожан высыпали на улицы, приветствуя войска, скорее по привычке, чем из энтузиазма. Моури понял — этот шанс послан ему свыше. Облавы могут устроить на периферийных улицах и в городских трущобах, но их не будет на главном проспекте, пересекающем Пертейн с востока на запад, по которому движется вся эта впечатляющая выставка. Стоит ему добраться до проспекта, и он может выехать из города. Он начнет действовать в других местах, пока не настанет время снова сосредоточить внимание на столице. Моури заплатил своему угрюмому домохозяину за два месяца вперед, что вызвало у того только радостное удивление. Проверив, на месте ли его фальшивые документы, он торопливо засунул в чемодан пачки гильдеров, запас свежих листовок, несколько небольших свертков и, наконец, вышел из дома. На пути к центру города ловушек не оказалось. Полицейские не могли всюду поспеть. Затерянный в толпе зевак, он шел со своим чемоданчиком по проспекту. Идти было трудно. Толпа запрудила тротуар до самых домов. Время от времени ему приходилось проталкиваться за спинами, поглощенных зрелищем людей. По дороге ему часто попадались забитые досками витрины, те, что он украсил своими листовками. В некоторых стекла уже заменили, и Маури по пути шлепнул на них двадцать семь прокламаций, пока потенциальные свидетели тянулись на цыпочках, чтобы лучше видеть процессию. Одну листовку он прилепил на широченную, ровную, как стена, спину полицейского. Искушение было слишком велико. Бравый страж порядка зачарованно глядел на колонну танков и не обратил внимания на слабый нажим сзади, а в результате был украшен транспарантом от плеча до плеча. Кто заплатит за эту войну? Те, кто ее начал. Они расплатятся своими деньгами и своими жизнями. Дирак Ангестун. Гесепт. Через три часа толкотни и давки он добрался до предместий.